Глава 12. В полусотне шагов от берега обрывистого со свисающими в воду корнями страшная тяжесть обрушилась на плечи. Все четверо разом провалились, прорвав толстый мох. Мрак ушёл с головой, рядом без всплеска исчезла голова таргитая. Мрак успел закрыть рот, лишь чуть хлебнул гнилой воды, рванулся вперёд, нащупал тонущее тело, толкнул вверх. Когда тяжесть стала ощутимее, поддержал моля богов, чтобы Таргитаи ухватился за что-либо, а когда воздух вроде кончился, вынырнул следом. Теплая жижа заливало глаза. Он жадно хватил воздух. Рядом барахтался Таргитаи, слева верещала лиска, впереди на краю болота лицом к ним возник полуголый, очень худой и смуглый человек. Рядом послышался задыхающийся голос Волхова. Кто ты? Человек протянул к ним руки. Пальцы мгновенно покраснели. С них сорвалась багровая нить. Олег охнул, погрузился в болото до пояса. Человек, не отвечая, сжал кулаки. Между стиснутых пальцев заблестели красные огни. Лизка закричала отчаянно. Олег, мы тонем. Мрак сцепил зубы. Две невидимые ладони сдавили, как между молотом и наковальней. Одна мощная ладонь вжимала в топкую грязь, другая пыталась не дать погрузиться с головой. Мокрые волосы сразу высохли и начали потрескивать. Человек на берегу раскрыл ладони. Все равно будете на дне. Голос сильный, властный, из ладоней метнулись багровые молнии. Мрак наконец заметил, что все рассыпаются искрами перед его грудью, словно Олег оградил их невидимым щитом. Лиска лезла из колыхающейся воды, подобралась к рогом кимха. Торгита, глядя на нее, пополз, как по тонкому льду, в другую сторону. Мрак спросил напряженно Олег: "Кто это?" добираясь к берегу, выдавил Алекс квас теснутые зубы. крупные капли пота бежали по его измученному лицу, прокладывали дорожки среди грязи. теперь ни я, ни он не можем сойти с места. Мрак бросил осуждающий. разве в спину бьют? ладно, попробую. Олег изо всех сил концентрировал волю, держал незримый щит. Грязная вода дошла до середины груди, он медленно погружался в топ. Под ногами пустота. Человек на берегу посылал магическую стрелу за стрелой, медленно, но верно вбивая в топ. Олег боялся повернуть голову, лишь краем глаза ловил окружающее. Лизга всё так же ползла, как ящерица, через тягучий клей. С другой стороны чавкало, хлюпало, доносилось хриплое дыхание мрак или таргитай. И зловчившись, рискнул метнуть тонкое жало. А человек на берегу тут же закрылся двойным щитом. Жало рассыпалось десятками искр в шаги от незнакомца. Он осколил зубы в торжествующей усмешке, завязший в болоте слаб, но Олег и сам знал, что в отчаянном положении зато чужак часть силы бросил на защиту, иначе вбил бы в грязь по уши. Из последних сил Олег метнул еще две стрелы. Лиска выбиралась на мрак, хвяст по шее отчаянно цеплялся за горбатые кочки. Таргитая не видно вовсе. Не знакомятся отбилой новой стрелы, а она на Олега навалилась такая чарず, что ухнул сразу по плечи. Грязная вода плеснула в рот. Он поспешно задрал подбородок, в мозгу паника гасила магическую волю. Теперь не уйти тебе, сказал одними губами. Человек услышал, процедил сквозь стиснутые зубы: и останешься там. Голос донёсся сдавленный сквозь зубы. Олег воспрянул духом. Чужаку тоже нелегко. Лиска выползла на твёрдые в десятки шагов от чужака, встала на четвереньки, затем на колени. Олег видел, насколько измучена, но девушка храбро поднялась, вытащила меч. Мрак выбирался в трёх шагах слева, над болотной тряской торчала только голова. Наконец, расплескивая воду, взметнулась рука, пальцу ухватились за свисающие стебли. Трава тут же осталась у него в кулаке, он окунулся с головой. Вода плеснула Олегу в лицо. Он набрал в грудь воздуха. Его вдавило в переносицу, но запах гниющих болотных трав всё равно забивал дыхание. Красные стрелы накалили воздух, рядом падали с обугленными крылышками стрекозы. Болотный стебель вспыхнул по краям, Олег усилил щит. Огоньки погасли. Лиска Все еще на подгибающихся ногах шагнул к чужаку безумная. Мысленно вскрикнул Олег. У тебя не получится, чужой маг. Вдавливал Олега по уши, когда острие вонзилось ему в бок. Он дернул головой. Меч в руке лиски мгновенно раскалился до красна, а кончик запылал оранжевым. Тата тонко вскрикнула, выронила, но ещё раньше Алекс, обрав силы, метнул волю во врага. Огненный меч с треском жёг воздух между ними, ударил чужака в тот миг, когда стискивал магический капкан на горле девушки. Красное пятно вспыхнуло на пиче врага и исчезло. Он упал, выпустив лиску. Олег начал спешно выкарабкиваться. Оглушенный Лиска с трудом встал на четвереньки, помотал головой. Незнакомец перел в нее огненный взгляд, в нем заблестали зарождающиеся молнии смерти. Олег в отчаянии пытался ударить снова, но потерял равновесие, ушел в темную воду с головой. Когда выбрался, раздираемый страхом, чужак поднимался с коленей. Лиска в длинном прыжке с поднятым мечом о в сторонке катился, как лист сорванный ветром мрак. Лиска на лету ударила мага плечом, острейшее лезвие не оставило и следа на голой коже. маг раздражённо повёл мечом, девушку отшвырнуло с такой мощью, что ударилась о деревцов в пяти шагах и осталась без движения. Олег в ярости метнул огненный меч, ослепительно белый, рассыпающий искры. Мрак повернулся к Мраку в тот момент, когда меч Олега ударил его в голову. Снова вспыхнуло красное пятно. Чужак упал на колени, но когда поднялся, пятна уже не было. "Мрак", прохрипел Олег. "Уходи". Он ухватился за косы ма травы, начал выползать на твёрдую землю. Чужак быстро повернулся к нему. Впервые Олег ощутил в противнике беспокойство, не страх. Беспокойство показался бегущий облепленный грязью и тиной с ног до головы таргитай, Олег узнал его по мечу, который тот держал в обеих руках. Тарх заорла Олег: "Не бей! Он уже". Таргитай начал замедлять бег, поднялись мрак и лиска. Лиска осталась на коленях, мрак тяжело пошёл на мага, секиру волочил по земле, постепенно перехватывал за рукоять поудобнее. Макс всадил взгляд в Таргитая, нагнул голову как перед прыжком. Блеснуло. На виске мага расцвёл огненный цветок. Багровый столб огня протянулся от мага и прошёл от Таргитая всего на палец. Макс снова поймал взглядом Таргитая. Тот надвигался с поднятым мечом. Мрак в ярости прыгнул на врага, растопырив руки. Таргитай бросился, выставив перед собой меч. Олег выпал, встал на колени. Последний разряд огня вырвался слабым, но он оттолкнул мага с пути меча заряжённого таргитая. "Стойте!" вскрикнул Олег слабым голосом. "Мрак, разве тебе не нужен пленник?" Мрак тут же ухватил таргитая сзади за локоть и дёрнул, не дав ударить врага. Левой рукой перегородил дорогу лиски, да повисло на ней как змея на ветке. Олег поднялся, вперил взгляд в противника. Тот стоял напряженный, в глубоко запавших глазах чувствовались воля и злой отточенный ум. Тело худое, на груди синей краской выделялись странные знаки. Ты побит. прикрепила Олег. Его шатало. Перед глазами плыли цветные пятна. Лицо противника то появлялось, то исчезало. Не сумел. Хищные звери побеждают не всегда, ответил Мак. А вокруг него вспыхивали едва заметные искорки. Сгорают пылинки, понял Олег. Краем глаза увидел, как Марк поднял камень, взвесил на руке, силой метнул. На расстоянии пальца от головы мага камень разлетелся в дрыск, би мяющиеся песчинки брызнули во все стороны. Видел, спросил Марк. Я не уязвим. Не уязвим? Еще не бессмертен, ответил Олег. Он дышал медленнее, восстанавливая дыхание. Сердце перестало колотиться как птица, попавшая в клетку, постепенно возвращалось в мощь волхва. Мрак и Тургитай вопросительно посматривали на Олега. Лиска подошла хромая, хотела кинуться на врага, её удержали. Олег сказал медленно: "Если ответишь на вопросы, отпустим". "Но не отпущу вас. Я" Ответил маг крепнущим голосом. Олег ощутил опасность. Врак что-то задумал. Изготовившись к схватке магов, бросил резко: "Мрак, сбрось болото!" Мрак как будто подслушал мысли, уже летел в прыжке, выставив перед собой согнутые ноги. Олег свернул всю мощь на счет врага, ноги оборотне со страшной силой распрямились. Мак от двойного удара пошатнулся, но не упал. Еще! крикнул Олег в тревоге. Мрак грянулся Озим, но теперь Тургита, ещё ничего не поняв, но получив пример сам сскокнул на врага, ударил проще плечом, словно вышибал дверь. Олег успел чуть раньше сомкнуть свой щит с чужим, а плечо Тургиты ударило тощего мага с силой падающей скалы. Он сделал шаг, взмахнул руками, удерживая равновесие на краю болота. Голые пятки свисали на тёмной жиже, откуда поднимались огромные пузыри, лопались, распространяя зловоние. Удержался бы, но лиска оторвала верхушку зелёной кочки, швырнула чужаку в лицо. Тут инстинктивно одёрнул голову, его повлекло назад. Олег успел увидеть расширившиеся в жутком страхе глаза, Мак понял. свою участь. Грязь без плеска приняла тело, маг пытался выровняться, вытянутые кончики пальцев дрожат от напряжения, дотянулись до свисающих стеблей травы, маг шлёпнул по пальцам ни шалей, эта травка уничтожает болото, её беречь надо дна. Рука мага со стеблями ушла в грязь. Голова торчала из топи, но и та медленно погружалась. Смуглое лицо побелело, стало серым, глаза стали нечеловеческие, животные. Губы шевелились, но слов Олег не слышал. Ты всё ещё можешь жить, напомнил Олег. Я сам и могучий, выдавил чужак. Мрак нахмурился. Трдяя удивления, раскрыл рот, Олег же поспешно кивнул, кто спорит. И самый умный это видно. Кто послал тебя? Кто ты? Болотная грязь поднялась до подбородка незнакомца. Он запрокинул голову, прохрипел, послал величайший мардух. Меня зовут Вишандра. Алекс сделал знак Мраку, тот жесткую хмылкой захватил мощной ладонью длинные волосы чужака и сжал. Кожа с сочек оказалась на макушке Мрак даже чуть приподнял, чтобы тот говорил раздельно, не плюясь грязью, пиявками и болотными червями. Где ты взял мощь? спросил Алекс. Мне непонятен ключ. Мне твой тоже. Я скет. Когда подвергаешь себя испытаниям, то приобретаешь. магическую мощь. Если испытаний много, мощь вырастает. Как получил ты? Я простоял на снежной вершине горы голым 100 лет. Даже боги начали страшиться. Аскет, совершающий все ритуалы, способен подчинять даже богов. Мрак недоверчиво хмыкнул. Демон, Олег, их не боги для нас демоны, а для наших богов вовсе вроде червиков. Кого еще послал Мардух? потребовал Олег. Меня? Все эти считают себя единственным. Опять прервал Мрак и плюнул в залитое болотной жиже лицо мага. Мы этих единственных уже уложили под дерновое одеяльце. На гривну кучка. Олег молчал, всматривался в перекошенное болью лицо аскета. Мрак больно защемил волосы, подкатился по страдальческому лицу, сливался с болотной жижей, куда торжествующий мрак время от времени конал мага. Олег сказал медленно: "Если расскажешь всё, останешься жить". Мрак закрехтел и бросил на волхва предостерегающий взгляд. От лишних знаний голова болит. Вот ежели отнесёт гольшу, тогда, может быть, как-нибудь при случае Олег магёт он нас отнести на горбу. Олег подумал, покачал головой, вряд ли. А если нож глотке? Олег подумал ещё, кивнул. Возможно, даже ёк не спешит во соединица с Брахмой в великом лоне про матери и плавать в океане сладкого небытия, хоть голодный, но живой. Мрак достал нож и представил горло Вишандры. Ты понял? Зараза. Вишандра надменно молчал. Мрак нажал на рукоять. Острое лезвие пропороло желтую кожу. Потекла красная струйка. Лезвие погрузилось еще, а струйка побежала шире. Вишандра медленно бледнел. Лезвие приближалось к артерии. Мрак молчал. Улыбка зловещая. Нужно волосок от артерии. Ришандра явно хотелс глотнуть когог в горле, но побоялся ускорить движение ножа. Прошептал, едва двигая губами. Я доставлю вас гольшу, потребовал мрак подозрительно. Куда скажете? Мрак убрал нож. Но маг всё ещё Любов на держал за горло. "Олег спросил недоверчиво. Всех? Да, прошептал Вишандра. В этом я лучше всех, дикий охотник сильнее в поединке и в перемещениях. Мрак чуть ослабил хватку, сказал громче. Олег, не спишь? Следи, чтобы не надул опять ограду из каменюк строить". Тут ни камня на сто вёрст. Олег Строгов взглянул на Вишандру, поколебался. Возьмите же за него, за волосы, за бороду, за руки, а я держу, чтобы не использовал магию. Мрак вжал Вишандру в землю, нож снова кольнул горло мага. Ну длинноволосый, схитришь, убью сразу. Рыска встала коленом на живот йога, плоский и твёрдый как доска, запустила пальчики в бороду и намотала длинную прядь на кулак. Тургитай с неловкостью взялся за длинные волосы, его пальцы встретились с пальцами Мрака. "Не вздумай обмануть", сказал Олег. "Я слежу. В пески. Можешь прямо в башню Гольша". Мрак подозрительно косился на Аскета. то лежал на спине, мерно дышал, выравнивал дыхание. Глаза горного мага плотно зажмурены. Что-то тревожило мрака. Волчьим чутьём ощущал близость опасности, что приближалась, росла. Но волки на беду слабо разбираются в магии. А если не туда занесёт, Олег, ты ж сильнее, взял бы да сам не поленился, не перетрудишься, поди. Ты тоже сильнее, Тархи буркнул Олег. Сыграй. Под ними задымилась земля, воздух потеплел, стебельки трав скрутились по бурели, вспыхнули крохотными факелами, Мрак потуже натянул бороду мага на кулак. Я пужливый, понял? Чуть что? Штрикнул перепуговая. Извиняться потом буду. Не выскользнет, сказал Олег напряженно. Я держу тоже. За плечо фыркнул мрак. Лучше возьми за глотку, и я держу за сердце. Горный мак. Начал тихо проговаривать одно слово, понижая и повышая голос. Сумерки сменились крамешной тьмой, В черноте заблестали яркие холодные звёзды. Мрак в ужасе увидел звёзды под ногами, с боков, сверху ощутил, что под ним нет опоры. Он висел в черноте, крепко намотав на кулак бороду пленного мага, вокруг чужое звёздное небо, совсем не то, которое привык видеть. Откуда-то из неизмеримой дали донёсся предостерегающий голос, в котором мрак с трудом различил искажённый голос Олега. Не делай, мы лесу. Олег зарычал мрак: "Мне удавить эту заразу". Из города почему-то вырвался звериный рык. Звёзды разгорались ярче, стремительно надвинулись, свелись в пылающее жерло. Его внесло в самый жар, завертело. В спину кольнуло.